Таскай сто пудов взял. Шестеро вас поедет, али как? Все тут сказал мужик без шапки и широко расставляя ноги, потащил зашитый в рагожу ящик. Это были сельди из коптильни высокого старика Татарина. Он поставлял их в городские рыбные лавки. Остальные из куп а немедленно шевелясь, как во сне, поснимались с они груз, закладывая им середину карбаса. Борта сели почти в ровень с водой. Гора ящиков, прикрытая рагожей, разделяла корму от носа. Молодой парень в желтой клеенчатой венцероде принес две длинные тесовины. Переходите, если понадобится, лед у городского берега. «Степан Кириллович, увезите и меня, пожалуйста», — сказала проходя Ксения. Татарин обернулся. Он был хозяином дома, в котором жили турпановы. «Садись, барыня, увезу», — деловито сказал он, шлепая сапогами по луже. Мужики, бросив работу, тупо смотрели на барыню. Один, неизвестно почему, ухмыльнулся, почесав за ухом. Ксения спустилась к воде. Мутно-желтая пена двигалась вдоль карбаса, шурша льдом. Маленькая, темно-русая женщина слегка боялась этой суровой воды, утлого карбаса, загадочных мужиков, льдин, серого неба, но в то же время боязнь приводила ее в легкое восхищение. Ей казалось, что плыть на карбасе совсем необыкновенное дело, которым сотни лет, изо дня в день занимается население, а такое же загадочное и новое, как, например, дрессировка змей. Сама её себя она чувствовала теперь тоже не балованной городской женщиной, а новой, расположенной к мужикам и мужицкому, к Ксении, которую мужики не могут только видеть, а если бы увидели, то заголдели бы в её присутствии, не стесняясь. В то время, когда она, смотря на корбас и реку, думала, что всё готово и можно ехать, мужики действительно заголдели все сразу, и нельзя было понять, в чём дело. Тон голосов их заставил бы непривычного человека подумать: что случилось что-то такое важное, что ехать совсем нельзя. Покричав, все, однако, успокоились и начали размещаться. Четверо сели на носу, в весла один на корме. Татарин подошел к Ксении, говоря, садитесь, барыня, на скамеечку. Ксения ступила одной ногой на борт, ожидая, что от этого карбас сразу наклонится и черпнет воды, но судно почти не шелохнулось. Татарин бросил на сиденье кусок брезента, в карбасе было тесно и сыро. «Садитесь вот по суше. Поехали, с Богом!» Татарин держал руль. Короткий плеск четырех весел мерно удалял карбас от берега. Черные тучи домов отходили в сторону и назад. Ксения сидела лицом к корме, плотно обтянув юбкой ноги. Ей было слегка холодно и чуть-чуть страшно. За ее спиной и за грудой ящиков невидимые грибцы о чем-то говорили в полголоса. Разговор их был отрывист и глух. О чём бы таком интересном подумать, мысленно произнесла Ксения. Но мысли были только о том, что непосредственно относилось к настоящему положению. Она думала, что муж будет в большом недоумении, узнав об её поездке, пожалуй, обеспокоится, а потом, когда завтра она вернётся, обрадуется и удивится. Она любила его сильной, думающей любовью. Такой большой и славный, очень милый, мелькнуло в голове Ксении. Дул ровный холодный ветер. Мужики умолкли, а Татарин, изгибаясь во все стороны, рассматривал проходящий лед, и Ксении казалось, что мужики не разговаривают потому, что ее присутствие их стесняет. От этой мысли ей стало неловко, она спросила более громко, чем было нужно. «А сегодня назад поедете?» «Там видно будет», — сказал Татарин и, помолчав, прибавил. «Из-за островья попадать плохо теперь». «Из-за островья?» «Плохо попадать», — продолжал мужик, очевидно, следуя своим мыслям. «Папа же плохая». Сала там понапёрло, вот что. А с кикосихи ездиют, вчера мясо везли хорошо, свободно. Водяное пространство, казавшееся раньше загромождённым льдом, теперь, когда корбас плыл посередине реки, немного очистилось. Только у городского берега стояла ровная белая полоса. Сырой ветер знобил, студил ноги. Ксения, не выдержав, встала, переминаясь и подёргивая плечами. "Азябли, хи-хи", сказал гребец с мочальной бородкой. Город уже недалеко, чаю попьёте. Татарин, меж тем, разговорившись, тянул низким, негромким голосом рассказ о том, как 6 лет назад плыл из Саломбулы с Пикушем, а отец лежал пьяный и захлёбывался водой, хлеставшей через борт. Нахлебался, протрезвел, мальенько сказал каптильщик: "И в ухо мне как звезданёт, ты, говорит, хам, а я ной. Отец я твой, ты это чувствуй", однако свалился опять. Вот такие дела. Ксения слушала, смотря на серую длинную воду, уходившую к далеким берегам за островья и тошного хмурым простором. Большие льдины, покрытые снегом и грязью, текли к морю.